Глава седьмая. Удивительно, сколько может быть оттенков у такого простого, вроде бы, чувства, как страх. От лёгкого беспокойства и трепета до тревоги, исковывающего в душу леденящего ужаса. И я за последние часы испробовал на вкус очень многие: вспомни л тана и ароматы. Бояться это нормально. Естественный механизм выживания. Я же не раз испытывал страх. К примеру, когда болтался в ледяном гробу с поско-капсулы после нападения фаморов на филиал семинарии и не знал, удастся ли выжить. Или когда шёл на поиск в первый раз, когда полез в старый затопленный корабль, где предполагал найти парочку интересных вещиц, но затем обнаружил, что субмарина заражена тьмой, а полуразложившаяся команда вздумала мной пообедать. И вообще хватало разного. Но каждый раз, когда думал, что всё видел и удивляться ничему, жизнь подсовывала новое и непознанное, заставляло содрогаться. Вот как сейчас. Без страшных снов не могло явиться, что полез он на потерянные уровни Тары, практически без снаряжения и оружия, какой-либо защиты, считай, с голой задницей. А уж когда столкнулся с вестником, причём одной из высших ступеней развития, С ожившей страшной сказкой, волосы встали дыбом. Обычно в подводные поселения попадали одинокие мелкие твари или части споры. Слабые, но коварные, способные подчинить большую часть людей, прежде чем остальные кинуться на утек, передвигающиеся лишь в телах жертв, вроде паразитов. Такие редко, когда успевали вырасти до чего-то воистину устрашающего. Даже если прорывался целый десяток исчадий, исход один. Заражённые субмарины топили, заливали морской водой целые города полностью и безжалостно уничтожая и одержимых, и здоровых людей, не успевших убраться вовремя. Ну а я, если и лез в такие клаки, сталкивался больше со станками и мононациями. Вторые возникла уникальная ситуация. Тьмоз остановили и изолировали но не изгнали полностью. Она же отлично тут устроилась. И все эти годы рядом с пусть редким, но источником еды, в виде ошалевших от жадности искателей, понемногу развивалась, эволюционировала, адаптировалась. И никто, абсолютно никто не предполагал, чем сие может обернуться. Во что в итоге вырастет зараза, чем является сейчас? Ни святоши, ни лига, ни лорды... Люди жили и старались не думать о том, что за угроза нависла над ними, или делали вид, что не думают. А тем временем где-то рядом за стенами блуждают настоящие вестники, способные передвигаться самостоятельно, без человеческой оболочки. Какие-то крохи знания обощадь их давали за скане лиги гнозис инквизиции. Учёные обеих организаций много лет собирали информацию по крохам пытались изучать врага, написывали способы проникновения вестников в города, строили теории об их происхождении и природе, разрабатывали методики противодействия и способы идентификации, классифицировали нечисть по условным уровням силы. Тот же Хенли Стюарт, прест такой вот ожидали в университете утверждал, что тьма стремится развиваться, поглощая живое изменяет и изменяется сама, стремясь к некоей завершённой форме, к какой неизвестно. Но предполагал, что чем выше уровень твари, тем сложнее от них защищаться. Прочие светила пустыни охотно соглашались и добавляли: проще отбиваться от простых одержимых, заражённых спорами, а не от относительно слабые и больше напоминают обезумевших больных. Таким достаточно перебить конечности, раздробить позвоночник или прострелить голову, а потом облиться солёной водой тела и утопить, предварительно привязав груз к ноге, или как вариант, сжечь. Последнее не всегда удобно и безопасно в замкнутых пространствах. Пламя может и не успеть уничтожить сразу, прежде чем выгорит кислород в помещении или закончится топливо. Так что тут либо пользоваться специальными огнемётами и саларитовыми гранатами, как у тамплиеров, или возвращаться к той же воде. Доступнее, дешевле и проще, а главное надёжнее. Впрочем, с тварями, подвергшимися метаморфозам, неимоверно сложнее. Эти умеют весьма быстро заращивать раны и тушкой управляют сами, а не через нервную систему жертвы. К тому же становятся умнее и хитрее, потому надо больше морской воды и огня. В идеале селенитовые или саларитовые пули. Защита нужна соответствующая. Атакуют и на физическом уровне, и через изнанку. Захватывают контроль над разумом, путают, управляют. Сильных врагов убивают отращенными жвалами, щупальцами или клыками слабых вселяются или заражают. А вот о монстрах, способных передвигаться вообще без оболочки, я читал лишь в древних сказаниях об апокалипсисе и исходе, причём конкретной информации немного. Чаще авторы просто описывали их как овеществлённый ужас. Ни стены, ни сталь, или свинец, ни тюргия не могли сколь-нибудь противостоять ожившим им. Лишь соленая вода сдерживала тогда солдат воинства Люцифера и заперла остатки человечества в море. Таким образом, встреча с одним из тех, кого предки считали демоном, заставила меня, мягко говоря, напрячься. Особенно на фоне того, что я не чувствовал тварь до последнего момента. К тому же абсолютно не понимал, как ей противостоять. Изрядно пугала и другая мысль. Если мы разбудили такое, лишь сонувшееся в лимб, что тут может скрываться ещё? На ум пришли строки из дневника монаха Аэрина, описывающего ужас происходящего при прорыве, о клубах тьмы, ростках черноты, заполонивших тару, и мне стало совсем уж не по себе. И очередное погружение в тень не прибавляло спокойствия. Неведомая сила до опять спасла. Укрыл от вззора твари. Но как? Почему? Чем придётся расплачиваться? Вопросы вспышками мелькали в уме, пока я притаился за фигурным бортиком балкона, возвышающимся над районом аристократов, когда-то величественного, красивого и богатого, и пытался унять нервную дрожь в пальцах и абстрагироваться от нечеловеческих голосов в голове. Доборолся с проникающим в тело холодом, Но ответов я не находил. Единственное, что получилось, Немного прийти в себя и собраться с духом. И хотя чертовски хотел озержаться в комок и заскулить, Я скрипнул с зубами. Усилием воли разбило не менее И заставил себя выглянуть через парапет. Тихо, чудовищно тихо, мертвенно тихо. В старом районе лордов, в отличие от нижних уровней, вода не капала и не журчала. Тут всё делали на совесть, надёжно, на века. Да, плесень цвела то тут, то там, и пещерный мох, и грибы росли, хватало и ржавчины, и тлена. Но именно влаги мало. Судя же по показаниям индикаторов, воздух годился для дыхания». Более качественные рекуператоры с встроенными турбидическими контурами работали и сейчас. Тут вообще многое работало. И так как Том случайно запустил электростанцию, проспект теперь тонул в мягком желтоватом сиянии. Лампы светили на вывесках магазинов, у входов в дома, в окнах. Да-да, здесь сохранились именно дома. Роскошные особняки в несколько этажей с крышами, карльечками, дворами, пристройками. Я видел нечто напоминающее клумбы, несколько сгнивших стволов деревьев в садах, скамейки и беседки. Не видна роскошь для современных лордов, которые пусть и владеют обширными гротами, но именно гротами, прорубленными в толще скал помещениями, порой тесными и узкими, извилистыми, как норы. А тут одна гигантская пещера на всех, с раскинувшимся в ней городом, так похожим на древнее поселение, что были когда-то на поверхности. С улицами, площадями, галереями и амфитеатрами, даже с искусственным озером в центре и перекинутым через него мостом. На перекрёстках стояли мраморные и бронзовые статуи древних героев, гранитные тумбы. Кое-где виднелись самобеглые повозки на электрической и спиртовой тяге, сейчас почти рассыпавшиеся под огнетом времени. Виднелись вывески магазинов, афиши театров. Если же чуть напрячь зрение, то можно разглядеть крепость, прячущуюся в желтоватом сумраке. Лишь контур, очертания, застывшие на скальном возвышении вдалеке, но дышащие былым величием и гордостью. По легенде строили для последнего из королей людей, но на Картаж Винценосца напали вестники на подходе к порту, что был на поверхности. Впоследствии строение использовали лорды старых фамилий как место для собраний, а также как вариант последнего убежища на случай непредвиденных обстоятельств. Считалось, что замок сможет защитить от чего угодно, вплоть до нашествия тьмы. Не защитило. И более того, почти все старшие аристократы сгинули там, когда мрак прорвался в Тару. Сумели спастись лишь те, кто по каким-то причинам не успел добраться или жил не вдали от лестницы. Они позже и стали править остатками мира. Роковые ошибки совершаются всегда, да и в одну и ту же лужу люди почему-то обожают вступать. Ведь должны бы чейstь уроки поверхности. Но нет. Пожав плечами, я оторвал взгляд от крепости и вновь посмотрел на ближайшие здания. Район гигантского города словно заснул, застыл в веках. Но создавалось впечатление, что вот-вот оживет. По улицам пойдут прохожие, а на берегу озера будут играть дети, зазвучат голоса и смех. И любой, кто пришел бы из новой тары, затаил дыхание от зрелища. Затаил и я, но несколько запоздало. В первый момент, когда преодолел остаток подъёма и выбрался с лестницы, очутился на длинном и широком балконе, закреплённом на стене грота над городом. Меня накрыло ужасом от встречи с Тимой, но сейчас я с удивлением и восхищением осматривался. Заметил длинный переход-спуск, вырезанный в теле скалы, украшенный кованными фонарями и статуэтками. Отстранённо подумал, что когда-то место явно использовали как смотровую площадку и прогулочный бульвар. Действительно величественное зрелище. И я теперь сознавал, откуда появилась идея создания делового района с зданиями колонными и фашшулицами, чем вдохновлялись архитекторы позднего времени. Но восторг потух так же быстро, как и загорелся. Тут же тьма. Пока сонно, непотревоженно. Пригнувшись, я попытался слиться с местности и одновременно справиться с приступом боли от близости мрака. И чуть отдышавшись, выглянул опять. Сколько ни всматривался в улицы и проспекты, ничего не заметил. Просто мерное сияние фонарей покинутого района. Проследив взглядом вниз по переходу, я исследовал площадку, переходящую в длинную галерею, в окружении особняков, хорошо освещенной и убегающей вдаль до каменной арки. Там, по идее, и должен располагаться спуск на нижний уровень. Минут пятнадцать неспешного хода. Но дадут ли пройти? Проанализировав ощущения, я пришел к выводу, что направленных взглядов из пустоты нет. Также не испытывал то, что пережил во время недавней встречи с вестником. Тьма тут имелась и много. Но она меня пока не обращала внимания, дремала, видела сны. А есть ли выбор? Мрак в лимбе повсюду, куда ни направся. Хоть назад иди, хоть вперёд. Я чуть раньше, чем хотелось бы, в лес туда, где концентрация больше обычного. Но в знанке я сейчас почти не видим. Селенит надёжно защищает и скрывает разум, а экранированный планшет не даёт учуять инструменты. Если идти аккуратно, должно получиться. Сражаться бессмысленно. Надо красться. Тем паче, что один раз спрятаться из взгляда пустоты у меня получилось, но получится ли опять? Посмотрев на свою левую руку, я сжал и разжал кулак, изучил немного увеличившееся тёмное пятнышко на ладони. Тень присутствовала где-то рядом. Я не чувствовал на физическом уровне, но от чего-то знал. Призрачное тёмное пламя крепко угнездилось во мне. Но что ждать? Будет как будет. Я ещё раз проверил индикаторы, а затем снял респиратор и спрятал в сумке. Фильтры следовало экономить. Вдохнул влажный холодный воздух, напоённый тяжёлыми запахами соли и тлена, и решительно направился к спуску преодолел первый пролёт лестницы, по минутно останавливаясь и прислушиваясь, осматриваясь, потом второй, третий. Тишина настолько глубокая, что негромкие шаги казались почти оглушительными, и вместе с тем на меня наваливалось какое-то чувство одиночества и потерянности, неизъяснимой тревоги. Но как бы ни всслушивался, как бы ни пытался что-либо уловить доступными чувствами гностека, ничего опасного не замечал. Просто пустой, мёртвый район. Ну или хотел таковым казаться непрошенным гостем. Даже силенит в татуировках вроде бы перестала обжигать холодом. Добравшись до нижней площадки, я спрятался за гранитной оградкой у какого-то павильона, в котором до прорыва то ли продавали напитки и закуски. То ли билеты для посещения смотровой площадки. Вновь осмотрелся. На цыпочках перебежал к колонне в начале галереи, прижался спиной к ледяному камню, впился глазами в каждую тень, в каждый закоулок. Попытался найти вокруг очевидные неправильности, нечто выбивающееся из привычной картины мира. Кажется, ничего угрожающего. Приготовившись, я сделал ещё один рывок. Потом ещё так двигался короткими перебежками от колонны к ограде, от ограды к стене, потом вновь к колонне. Иногда бежал на цыпочках, иногда крался, осматривался, прислушивался, принюхивался, старался слиться с камнями. Да что там, сам пытался стать камнем. В закоулки не лез, от стены и тоже держался подальше. Совет везде и всюду. И в данном конкретном случае лучше видеть, что происходит вокруг, нежели рисковать попасть в лапы какого-нибудь дремлющего монстра. Вроде получалось, потихоньку продвигался, медленнее, чем хотелось бы, но меня устраивало. Лучше ползти живым, чем побежать и привлечь внимание. Лишь иногда под подошвой хлюпало, чавкало плесень, скрипели камешки. Потряскивали лампы за толстыми стёклами фонарных столбов, а окна домов следили за мной со равнодушием мертвецов. Иллюзия того, что нахожусь в мирном спящем районе, исчезла. Вблизи я видел следы разрушений. Время и сырость обошлись с городом весьма жестоко. Камни стен и мостовых резали ветвистые трещины. То тут, то там виднелись соры, песок. Стёкла помутнели, разбитые Редкие машины превратились в груды ржавчины. От павильонов и мелких торговых лавок остались лишь искореженные скелеты. Отвратительно воняло сероводородом, металлом, гнилью. Из решеток канализационных коллекторов пробивались вялые щупальцы белесой мглы. Там журчало и вязко хлюпало. Появились и следы поспешного бегства. Куча истлевшего тряпья, тележки со сгнившим скарбом брошенные чемоданы и сумки, покрытые плесенью, мелкими ростками водорослей и грибов. Остановившись под прикрытием очередной колонны, я мрачно посмотрел на валяющийся не вдалеке ботинок. Чуть поодаль увидел фарфоровую куклу с отбитыми ногами и трещиной, пересекающей чумазое личико, пустые глаза. Валялась и перевёрнутая детская коляска, больше похожая на скелет в обрывках грязной ткани. Но именно костей и черепов тут не было, правда, я и не ожидал увидеть чьи-то останки. Если в поселение приходит тьма, то пожирает все, до чего сможет дотянуться, использует как строительный материал, разве что порой плесень и грибы не трогает. И то, что я никого из чудовищ пока не встретил, ничего не значит. В отсутствие пищи слабые твари впадают в спячку, могут ждать десятилетиями. Чутко прислушиваются сквозь сон. А сильные. Внимание таких лучше не привлекать. Взгляд привлек тусклый блеск металла рядом с ногой. Я ковырнул толстую корку плесени и грязи, Вытащил серебряную цепочку с круглым медальоном, Открыл и посмотрел на потускневшие изображения Молодой светловолосой девушки, Смеющейся, радостной, свежей кем-то явно любимый в былие временно. Вот так и бывает. Ты улыбаешься, живёшь, о чём-то мечтаешь, к чему-то стремишься, а потом раз и от тебя остаётся кучка гниющей плоти и недолгие воспоминания близких в лучшем случае. Поморщившись, я отбросил медальон и вновь слушался в призрачные шепотки. Наметил взглядом путь подальше от канализационного люка. В иское вытянуло подозронней злобой, и жутко смердело. Мимо нескольких брошенных повозок с вещами у оградки особняка. Мельком подметил, что двери дома распахнуты на стёж, несколько окон разбито. Какие же тогда жили наивные и благополучные люди, не шлюзов, не толстенных иллюминаторов. Ещё перебежка. Я вошёл в ритм и не заметил, как преодолел половину пути до арки. Только когда ощутил ржжение в ту туйровке, резко остановился и нырнул под прикрытие перевёрнутой на бок самобеглой повозки. Затаился, дышать перестал. Что? Где? Точно определить источник опасности я не мог, но направление угадал и быстро, высунувшись из укрытия, увидел сбоку от дороги очередной особняк четырёхэтажный роскошный с мраморными колоннами и балконами, огромным двором за бронзовой оградкой, где расположились фигурные фонари, фонтаны и потемневшие от времени изваяния обнажённых мужчин и женщин. Судя по незнакомому гербу на воротах, род полностью сгинул при прорыве. Через секунду до меня дошло, что от здания тянет не темой, а изнанкой. Причем так мощно, что и обедненный селенит в татуировках вибрирует, противодействуя влиянию. Внутри, очевидно, располагался какой-то чрезвычайно сильный артефакт. Работа Коева вызывала всплески на той стороне. Возможно, защитный. В каком-то из трудов Лиги я читал о подобных исследованиях. Чисто теоретически, с помощью определенного контура и источника питания можно создать особое поле резонирующая на частотах вестников. И тогда тьму будет рвать на куски, расщеплять. Но в тех же статьях писалось и о том, что изнаночный генератор должен быть невероятной силы, сопоставимой по энергоемкости с искусственным саларитовым солнцем. На такое до исхода были способны лишь камни силы, принадлежащие Туата Таданан и источники Теургов. И то, и другое чрезвычайная редкость. А годные реакторы начали делать гораздо позже, после прорыва и образования лимба. Но если бы и посчастливилось построить нечто подобное, последствия влияния на реальность предугадать трудно. Сама защита может стать опаснее того, от чего призвано огораживать. Нельзя отрицать, что мрака вокруг дома нет, и призрачные шепотки в мозгу утихли аморфные частички и моноцы тьмы, витающие в воздухе, словно бы держались подальше от странного здания. Надо же, видимо, в те времена у кого-то хватило и сил, и умений, чтобы экспериментировать. Любопытство пересилило страх, и я вышел из укрытия, перебежал к ближайшей колонне, а затем к ограде и воротам особняка. Там затаился и вновь изучил дом попытался проанализировать ощущения достал из планшета стёклышко окуляр и посмотрел сквозь него нос руганью убрал вспышка чуть не ослепила в реальном мире собняк выглядел как и прочие рядом с ним обветшавший заброшенный мёртвый во дворе виднелись высохшие фонтаны клумбы наполненные сорняком и грибами трещины часто змеились по фасаду Обитые стекла окон щерились в пустоту. Разве что двери наглухо закрыты, а ворота заперты. Неужели неведомый лорд понадеялся на защиту артефакта и решил пересидеть прорыв дома? Безумство. Кто знает, возможно, у аристократы имели с основания верить в собственное могущество. Поразмыслив, я достал из планшета второй окуляр с максимально низкой чувствительностью. Осторожно осмотрел створку ворот. Теоретических ловушек и запоров не обнаружил, лишь порядком проржавевшую цепь с навесным замком. Углядел под ногами металлический прут, поднял и вставил в самое дряхлое звено, упёрся и нажал. Цепь лопнула с влажным хрустом, а створка с чудовищным скрипом приоткрылась. Я вжал голову в плечи, воровато огляделся и осторожно зашёл во двор. Опасно. Хм, да. Но тут нет тьмы, что уже неплохо. Есть шанс разжиться чем-то полезным, и самый бестолковый прибор можно использовать как накопитель. Опасности изнанки мне уже знакомы, и потому я чувствовал себя несколько увереннее, чем в противостоянии с вестниками. Так я думал в тот момент, надеялся на обдённый селенитом туйровок, способный в случае чего частично защитить от влияния той стороны. К тому же к рофизну сам мне был необходим какой-то козырь в рукаве: батарея, отмычка, ловушка, любая вещь здорово бы повысила шансы на выживание. Под ногами захрустели камешки, хлюпнула грязь, и я замер от чего-то испугавшись звука. Но быстро успокоился и направился к двери, чтобы убедиться, заперта. Но характерных узоров, проступающих на материале в случае присутствия старых печатей, не увидел, не почувствовал и какой-либо опасности. На всякий случай достал из планшета пару простейших индикаторов монеток, подбросил в ладони и убедился, что те остались холодными. Сложных боевых контуров нет. Похоже, тут надеялись лишь на крепость механических замков, а также на силу неизвестной машины, распространяющей волны в изнанке. А задача на почаса в затылок, я пробрался к ближайшему окну, заглянул сквозь разбитую раму, зажёг фонарик и посветил. Тлен, оплывший силуэт мебели, полуоткрытая дверь в коридор, вроде бы какая-то кладовая. Повторил операции с монетками и вновь убедился. Ловушек нет. Достав индикатор, представляющий собой иглу в круглом стеклянном футляре с водой, вроде примитивного компаса, я повертелся на месте. Кусочек металла внутри дрогнул, а затем уверенно повернулся к особняку и задрожал, перепрыгивая с одной цели на другую. «Защиты от воров нет, и артефакты внутри имеются». Причём много мечта искателя, а не домик, но что-то не давало покоя, зудело на грани сознания. Слишком просто всё выглядело, а я знал, что обёртка в таких случаях зачастую обманчива, и долго всслушивался в мёртвую тишину, вдыхал запахи разложения и отчаянно жалел, что не могу воспользоваться своими способностями. Интуиция говорила, что лесть внутрь не стоит, а голос разума напоминал: необходимо оружие. И я почти сдался под напором тревоги, начал отступать. И в этот момент где-то дальше по улице раздался протяжный звук, смахивающий на звон порванной струны, глубокий, пробирающий до костей, вызывающий головокружение и немощь почти сразу металлический ляск. По загоривку сыпануло морозом. В боль от вибрирующего селенита тотуировок вклинился лютый холод. И я сам не понял, как оказался на подоконнике. Одним движением перемахнул через осколки битого стекла и прижался к стене под окном. Звук повторился, но теперь стал вроде бы тише, удалился в глубь района. Что за чертовщина? А ведь это естественно никто не дал. И не требовалось ибо вопрос риторический. Какая-то тварь проснулась и вышла на охоту. Когда грохот крови в ушах стих, я осознал, что по спине, лбу и рукам стекает холодный пот, а сам я лежу на корточках и хватаю ртом в воздух, борясь с подступающей тошнотой от мимолётного контакта с разумом чужой могучей сущности. Но вокруг меня тишина и сумрак. Свет из коридора навевает умиротворение. Ничем не ударило, не обожгло, не попыталось парализовать или распылить. Лишь боль в руках стала сильнее от близости неизвестного генератора. Раз уж я здесь, надо осмотреться. Кажется, тварь ушла, так и не почуяв меня. С трудом вздохнув, я поднялся и на цыпочках прокрался к выходу из комнаты. Осмотрел тонущий в зеленоватом сумраке коридор и покачал головой. Богата жили предки. На полу гнила ковровая дорожка, а стены обиты слевшими рассохшимися деревянными дощечками. Рамы картин на стенах тоже деревянные, но укреплённые какими-то энергетическими контурами. Из-за чего и древесина, и полотно выглядели свежо и ярко. Люстры в виде жемчужных шаров светились слишком мягко, электрические на такое не способны. Взглянув на ближайшую картину, я увидел маленькую девчушку в нарядном платьице с игрушкой в руках. Серьёзно, почти насупленно, но оттого потешно. За спиной стояла мило светловолосая девушка, голубоглазая и румяная, видимо, мать. Справа строгий отец, лет 40 на вид, усатый, с лёгкой сединой в висках мужчина с умным пристальным взглядом. Возможно, тот самый лорд или дальний предок, кто знает. Люди на полотне казались почти живыми, и я невольно захотел прикоснуться к раме. Но удержался, с сожалением отступил. Выкачивать энергию с такой вещь грешно, а тащить за собой глупо, пусть висит. На соседних картинах изображение поверхности, горы, леса, города. Иногда другие люди, старики, женщины и мужчины, дети. Но я не обращал внимания. В иной бы ситуации попытался унести хоть парочку. На черном рынке стоят немало. Но сейчас нужно нечто другое. И потому я прошёл вдоль коридора, очутился в большом зале, гостинной, судя по всему. Со светом тут почему-то хуже. Комната тонула в густом сумраке. Я увидел несколько гранитных и металлических столов, какие-то шкафы, груды грязи, тряпья и ржавых пружин, оставшихся от диванов и кресел. На полу валялась битая посуда, заросшие грязью бутылки. Но как ни странно, никаких следов жизнедеятельности людей, обитавших тут многие месяцы в осаде тмы, запертых в особнике как в клетке. Или машина дала сбой, оказалось не так эффективно, как рассчитывали создатели, и тьма успела пожрать обитателей дома. Очередные вопросы в пустоту. Я взглянул на гнозис-компас и прошёл насквозь через зал, поднялся по лестнице на второй этаж. Там, проблуждав по коридорам, нашёл нужную дверь, тяжёлую и массивную, с несколькими замоченными сквозными. Достал из планшета окуляры, затем, убедившись, что защиты нет, набор отмычек. Повоевал несколько минут, но сумел разобраться с секретом и осторожно распахнул створку. Внутри горела настольная лампа, дающая тяжёлый желтоватый свет. Блики играли на столешнице письменного стола, в стёклах шкафов, металлических перьях и бутылочках для чернил, статуэтках, но плесени и прах сожрали великолепие кабинета, уничтожили бумаги, обивку мебели. Тут тоже пахло запустением и смертью, но в отличие от иных комнат, веяло и холодком из-за Нанки, то есть её влияние ощущалось чуть больше, чем ото всюду. Так как неизвестная машина, спрятанная, по моим ощущениям, где-то в подвалах особняка, продолжала стабильно источать импульсы, однако те в свою очередь никак не влияли на реальность, по крайней мере, я не замечал. Безошибочно определив направление, я направился к шкафам, открыл застеклённую створку и увидел несколько мелких предметов, аккуратно разложенных на когда-то дорогом и красивом бархате а ныне на гнилой ветоше. Небольшой кортик, несколько перстней и медальонов, бронзовый ключ, горсть разноцветных бусин, часть богатств местного лорда. К сожалению, напрямую изучать артефакты я сейчас не мог, потому, достав из планшета круглый металлический диск со сложными узорами, прикоснулся к краям устройства сначала к ножу, потом поочередно к кольцам и прочим вещицам и каждый раз внимательно изучал вспыхивающие части узоров и символов, мучительно вспоминал о расшифровке. Хороший прибор, а раньше приходилось таскать в заплечном мешке целый ворох тяжёлых устройств. Но лет 5 назад вместе со стариком решились поэкспериментировать. Создали вот такой универсальный считыватель. Не без изъяна, мог распознавать только зашитые в него контуры. Но и это зачастую здорово ускоряло работу, позволяя быстрее найти стандартные фрагменты узоров и приблизительно понять, для чего предназначен тот или иной артефакт. После нескольких минут работы я остановил выбор на одном из колец, грубоватом, из позеленевшей меди, без украшений. Именно оно выглядело безобиднее, а часть контура внутри казалась знакомой. Такие механизмы использовались довольно часто для снятия усталости, придания бодрости владельцу. И в отличие от того же клинка, данный прибор в рабочем состоянии имел заряд. Назначение остальных предметов я не знал и рисковать боялся. А ну как оторвёт руки по локоть. С такими надо работать часами. Инструменты нужны посерьёзнее. Да и в конце концов сейчас достаточно батарей. Поколебавшись, я тронул пальцем кольцо, убедился, что ничего страшного не происходит, осторожно взял и повертел в руке, а затем спрятал в планшеты вместе с диском и вновь потянулся к компасу. Если найду что-то ещё, будет неплохо. Мелодичный детский смех прозвучал в тишине особняка дико и страшно. Тихий, но неожиданно ясный прилетел откуда-то из коридора, видимо, из какой-то соседней комнаты. Строгнув, я чуть не выронил планшет, на негнущихся ногах обернулся и подкрался к выходу, выглянул наружу. Тишина, тлен, запустение и ничего угрожающего по ощущениям, ни тьмы, ни чужого присутствия. Лишь биение могучего сердца машины где-то внизу. Жгучая боль в татуировках. Примирищелась. По голове меня били в последнее время часто и охотно. После общения с до душевное здоровье и равновесие очень-то укрепилось. Пару минут подождав, я вышел из кабинета, остановился, вновь обратил свой слух. А потом осторожно отступил к лестнице Но едва развернулся За спиной вновь раздался странный и невозможный в данном месте звук Торопливый топот маленьких детских ножек Волосы на голове встали дыбом А ноги чуть не подкосились от слабости Сердце мучительно сжалось А по спине вновь побежали противные капельки пота, щекоча и царапая кожу. Я почувствовал себя героем книг ужастиков в «Доме с привидениями». Н «Невозможно, не может быть, ведь не ощутил ничего сверх, ни рабочих кондоров в изнанке, ни искажений». Дом обычный, за исключением разве что мощных вибраций на той стороне. Вибраций? Догадка осенила её, сломила и стало плохо от нарождающегося понимания того, куда в лес. Мама! Беззвучно прошелестело в мозгу. Мамочка, ты где? Кажется, различилась спуганные нотки детского голоска. Примиришилась. И вдруг где-то в особняке вновь раздался счастливый детский смех. Затем какие-то голоса, музыка. Мама шипнула в ушах. Прилетели отзвуки плача, протяжного горестного воя. Усилив волю, разбив и не менее, я заставил себя сделать шаг. Но в ответ на движение за спиной раздался частый треск, какой-то шелест. Я оглянулся и поражённо уставился на участок стены, где расплывалось пятно. Гниль исчезала. Лак деревянных панелей вновь блестел и сверкал, затрещало опять, и один из светильников ярко засиял. Чистый, без пыли, новенький. Волна переползла на пол, и на ковре вновь появился рисунок, затейливый, насыщенный, будто и не прошло десятилетий и столетий. Затем полоса восстановления замкнулась, опутав с собой целый участок коридора и медленно поползла ко мне. Там, где она проходила, вновь сверкали краски, исчезал тлен и гниль. Но едва она уходила с предметов, те становились прежними, ветхими, мёртвыми. Не зная, сколько бы я заворожённо следил за этим удивительным и устрашающим зрелищем, но отрезвила боль. Я зашипел и одёрнул рукав куртки на правой руке, недоверчиво уставился на татуировку. Он к линии колебались, кожа исходил ли паром, а кожа воспалилась и покраснела, покрылась мельчайшими волдырями. Всея окончательно привело в себя. В жизни не видел, чтобы селенит так реагировал. Я ясно осознал, что если попаду под эту полосу восстановления, коснусь хоть малейшей проплешины, мне конец. И страх вон придал силу развернувшись, я рванул по лестнице вниз, как ошалелый, перепрыгнул через новую проплешину, уклонился от другой, что ползла от центра гостиной, кинулся в коридор, но едва успел затормозить перед новой прорехой, слишком широкой, чтобы перепрыгнуть. Повернулся на месте, пытаясь сообразить, куда бежать. Пала, милый, давай, идём. У нас есть повостки, есть владения, внесу Или отправимся в крепость. Не атагна, тут безопаснее. Но Месси говорит, что в крепости прости, но твоя сестра дура и не сознаёт, что болтает со страху. Поверь, костёрк пойдёт. Когда я включу машину, тут станет безопасно. Если хватит мощностей, мы изгоним вестников из района. «А может, и города. Верь мне». «Прости, милый. Страшно». «Я знаю. Не тревожься. Побудь лучше с Кейлой и успокой. А я все сделаю». «Хорошо». От потусторонних голосов из прошлого у меня зашевелились волосы не то, что на голове, а на заднице. И я сумел разглядеть два смутных человеческих силуэта в том месте, где находились гнилые остатки дивана и кресел. Попятился и неожиданно для себя упёрся в дверь. Почувствовал, что створка прогнулась под весом тела. Резко развернулся и пнул ногой, увидел какую-то комнату, вспомогательную кухню или очередную кладовую, а может, гардеробную, неважно. Суть в том, что в ней имелось окно. Я не колебался ни секунды, резко рванулся, оттолкнулся ногами от пола, в воздухе сумел перевернуться и сгруппироваться. Выбил плечом и частью спины стекло, вылетел наружу в брызгах осколков, больно упал локтями и коленями на камни, но ушёл в перекаты кубарем и укатился к ближайшему фонтану со статуэткой ребёнка. Явал, прошипел от боли я. Но с усилием встал и, прихрамывая, побежал к ограде. Дьявол, дьявол, дьявол! Лишь у границы двора я осмелился притормозить и оглянуться. И пораженно вздохнул, не в силах поверить в то, что вижу. Особняк мерцал, очертания колонны, балконов, крыши подрагивали и расплывались, а воздух сильно рябил. Я слышал голоса и журчание воды. На месте клумб то и дело появлялись чахлые древесные побеги, а через секунду всё возвращалось на места, в момент, когда волна от неизвестной тургической машины ослабевала. Но больше меня поразило и устрашило иное. В окне второго этажа я увидел свет, где на фоне шторм металась и билась светловолосая женщина. То самое, что видел на картине вместе с девочкой и усатым мужчиной, леди этого имения кричала, явно молила о помощи, молотила ладонями и кулаками по стеклу, но почему-то не могла разбить. А в глазах метались ужас и безумие, по щекам текли слёзы. Но не успел я моргнуть, как по стене здания, прошла дрожь, и женщина исчезла. Свет потух, окно оказалось разбитое. «Дрянь!» — выдохнул я. Вновь ощутил нарастающую волну в изнанке и без колебаний схватился за ограду. Одним движением перемахнул на ту сторону и бросился бежать, что есть сил. Без оглядки не помни себя